Глава 8. Про первый штурм Кенигсберга. Ни в первой, ни во второй игре перед Восточными вообще не ставилась в качестве основной задачи оборона западных рубежей страны. Главным в играх было наступление. Известие. 22 июня 1993 год. Боболев. Часть 1. В январе 1941 года В Генеральном штабе РККА, в присутствии Сталина и всего состава Политбюро, на картах была разыграна война между СССР и Германией. В ходе этой стратегической игры Жуков, который играл роль германского полководца, разгромил генерал-полковника Павлова, который играл роль советского полководца. Прошел 51 год с момента стратегической игры и 23 года после выхода мемуаров Жукова. Кроме того, эпоха сменилась. Коммунистов, хоть и слегка, но потеснили. Материалы стратегической игры рассекречены. И вот разворот в «Известиях» 22 июня 1993 года. Название завораживает. В январе 41 го Красная Армия наступала на Кенигсберг. Затем большая статья в военно-историческом журнале 1993 год номер 7. Речь в статьях о той самой стратегической игре 41 -го года. Оказалось, не отрабатывали наши стратегии никаких оборонительных планов. И над вопросами отражения возможной германской агрессии не задумывались. Наши генералы были заняты совсем другими проблемами. Они думали над тем, как захватить Кенигсберг, Варшаву, Прагу, Бухарест, Краков, Будапешт и еще кое-что. Тут самое время повторить слова генерала армии Майорова. Цитата. Но и тогда все понимали, что предстоящая игра будет иметь не столько теоретическое, сколько сугубо практическое значение. Военно-исторический журнал, 1986 год, номер 12, страница 41. Не ради академического интереса наши генералы отрабатывали на картах штурм европейских городов, а потому, что подготовка к вторжению в Европу находилась в завершающей фазе. Нас приучили к мысли о том, что Жуков мысленно воспроизвел германский план Барбаросса. И на стратегической игре действовал именно так, как полгода спустя действовали немцы. Этот интеллектуальный подвиг – высшее достижение Жукова как стратега. Это сверкающая вершина его мудрости. И вот вдруг выясняется, что не было никакой вершины. Жуков врал про сияющую вершину, ибо она была скрыта туманом государственной тайны. Но мрак рассеялся. Документы рассекречены, и перед нами голый хвастливый король. Рассказы Жукова о том, что он предвосхищал германские планы, что действовал так, как потом действовали немцы, – это треп. Никаких государственных секретов о стратегической игре Жуков не выдавал. Он врал. Аратозеи, такие как Константин Симонов, генерал армии майоров, Маршал Советского Союза Куликов, писатель Карпов и многие с ними слушали и повторяли безответственную маршальскую болтовню. Жуков – это наш родной советский Мюнхгаузен. Самый реалистичный памятник ему должен выглядеть так. Жуков верхом на ядре летит над городом Барановича и рассказывает, как громил Павлова, как гнал его на картах до этого самого города Барановича. Можно внутри медной статуи, летящего на ядре Жукова, поставить магнитофон, который приводился бы в действие вечным двигателем, чтобы рассказы Жукова о собственном величии гремели над планетой веками и тысячелетиями. А постамент памятнику – атара наших маршалов, генералов, академиков и придворных писателей. И у всех длинные уши, стоячие и остренькие на концах. Это чтобы лучше слышать рассказы стратегического гения.